Глава 16. Битва развивалась немыслимо стремительными темпами. Где-то у проломов вдали и на улицах продолжались сражения. Я прекрасно видел, как Серебрякова в одиночку сдерживает одного из драконов. Одаренные рассеялись по огромной площади, будучи в патовой ситуации. Если они не гнались за драконами и иными существами Орды, те начинали сосредоточенно уничтожать город. Я быстро вывел из строя некроманта и намеревался продолжить сражение с Зандаром. Но он уже сам несся ко мне на безумной скорости издали, причем по странной траектории. В то же время справа от меня, довольно далеко, в районе правительственных зданий, взорвался третий из сверхсильных измененных. Кажется, спутники Мебиуса называли это «детонацией дара». Том кэрол не пережил взрыв. Без шансов, едва ли артефакты помогут с оторванной головой, а ведь он был примерно 90-го уровня. вообще эта тройка существ была аномально сильной и выплёскивала океаны энергии. Похоже, их накачали временными усилениями. Быть может, Зондар скоро сляжет из-за отдачи, но просто бегать от него было нельзя. Я приготовился к тяжёлой битве, но Зондар внезапно вильнул и понёсся к пролому. эй а ну сюда иди Меня проигнорировали. Я уже решил, что он собирается на помощь к некроманту. Но павший правитель направлялся к пролому. Да еще с такой скоростью словно ему в задницу вмонтировали реактивный двигатель. Допустим. Демоны с тобой. Сначала прибью дракона. Осталось всего три из пяти тварей, и одна как раз летела к месту крушения собрата. Точную его цель я не знал. Вероятно, он хотел добить уставшего одарённого или же просто менял позицию. Кроме того, ко мне приблизился знакомый китаец, пылающий белой аурой. Геориан, какого чёрта происходит? Китаец получил несколько поверхностных ран и выглядел измученным, не поспевая за неимоверно перекачанным зондаром, который раньше вполне мог противостоять Сильвер. Долго рассказывать, и как будто сражался с ураганом. «Мерлину пришлось отступать. Ты не видел Юи?» К сожалению, в тот момент я был слишком занят некромантом и даже не знал, с кем сражалась девушка, за которой так уследить крайне сложно. «Я полечу на перехват дракона. Вероятно, она там. Помоги его убить». «Хорошо, отправляйся первым. Я только захвачу пленного». Герен меня не понял, но времени не тратил и сразу полетел к упавшему дракону. Я оценил расклад и прикинул скорость и понимаю, что вполне успеваю. Сначала драконы стремились улететь от пролома и делали это гораздо бодрее, чем сейчас при возвращении. Тем временем нежить зачем-то стягивалась к некроманту. Вероятно, чтобы защитить или эвакуировать. А может, чтобы убить проигравшего предводителя. Даже если надежда освободить его от оков была ложной, Нельзя пренебрегать шансом вытащить хотя бы какую-то информацию. Разрушитель грез отправился за спину. Я налетел на нежить, рубя самых крупных тварей нехилимом. Оранжевые росчерки рассекали големов плоти и низших рыцарей смерти. Накопитель эфира стремительно заполнялся. Я сгреб некроманта в охапку и на пределе скорости побежал за гюреном, уже достигнувшим цели благодаря умению движения в искажении. Краем глаза я изучал изменённого, отметив, что печать в районе солнечного сплетения не разгоралась, но её обычно вообще нету у изменённых. Скорее всего, она была лишь дополнительной мерой на случай непокорности. Мертвяки явно теряли силу и замедлялись. Одарённые, призванные Раджаном звери, методично истребляли их. Серебрякова, почти потерявшаяся в дыме пожаров, судя по всему, при помощи огромного меча, отрубила дракону крыло. Стремительная битва близилась к завершению. грен встретил Прущева в лобовую атаку дракона дождем сверкающих лезвий, похожих на осколки. Огненные шары пролетали мимо него, падая на разрушенный квартал, по которому бегали редкие мертвяки. И там, на одной из крыш, стояла Наташа. Я мгновенно узнал ее чешуйчатый доспех. Да неужели? Хватило же ума залезть прямо в эпицентр. «И кто у нее в руках? Сяо Юи?» Аура китаянки заметно ослабла. Ее очень тяжело ранили. Вот же хрень. Гюрен не сможет удержать дракона. В свободной руке возник Нихилим. «Активировать звездопад. Максимальная концентрация удара». С нажатием нужной кнопки за моей спиной тут же возникла огромная печать, источающая странную противоречивую силу, 20 пылающих метеоров, как самонаводящиеся ракеты, слаженно полетели к единственной цели. Ускорение по-прежнему было предельным. Я лишь скорректировал курс. Приземление на крышу вышло жестким. Я присел, отпуская некроманта. Все снаряды поразили дракона, окутов его черно-оранжевыми вспышками. На его шкуре появилось множество новых ран. Часть левого крыла и задней лапы оторвало. Но абразина всё равно открыла пасть, в которой пульсировало лазурное пламя. «Защити Юи!» — заорал китаец. «Надеюсь, силы и мастерства хватит. Я-то переживу, а вот Наташа, скорее всего, нет». Впервые применю на практике ещё один антимагический фокус, который удалось освоить — фокусировка поля подавления. Я уже не раз замечал, что чисто инстинктивно лучше защищаю критически важные места — Голову, грудь, пах, причем последняя с не меньшим приоритетом. А теперь я перенаправлял поле подавления, создавая из него щит. Наташа визжала, Гюрен матерился на китайском. В конце концов, видимых эффектов почти не было. Поток лазурного пламени летел в нас широкой струей и угасал. Жар и сухой ветер обдувал лицо, но не более того. Струя оборвалась вместе с раскатистым рыком. Гюриен мог бы ударить побольнее, например, по гениталиям, но вместо этого предпочел удар в основание пернатого крыла. Лезвие соскользнуло, он не смог полностью перерубить кость, зато распорол остальное крыло. Драконы окутывали кольца сложных узоров. Китаец пафосно выставил обгоревшую руку и щелкнул пальцами. Раздался настолько четкий и чистый звук, словно его наложили поверх остальной реальности. Вокруг тела дракона возникли сияющие белые осколки, которые тут же врезались прямо в старые раны. Попали почти все. Фонтаны крови брызнули на землю. «Маны вообще не осталось. Добивай». Слыша крик китайца и смотря на представление, я уже бежал вперёд. Энергии на низвержение не хватало. Всё, что я успевал, это перекинуть немного заряда регалии восходящего и включить энергетический клинок. Шея дракона встретилась с лезвием. Накопитель мгновенно опустел, и оранжевая кромка разбилась, но меч продолжал движение. Каждое касание подобных скотин вызывало магическую отдачу. И это не было исключением, но я давил антимагической силой. Огромный поток маны вливался в меня, защита плоти и чешуи слабела. Меня начало тормозить. При попытке отскочить от воздушных платформ они лопнули. Но мне хватило. Нихилим прошел сквозь шею, полностью отсекая голову дракона. В меня полился бурный поток эфира, все еще недостаточный для нового прорыва, зато он казался мне весьма чистым. Эфирный артефакт поглотил лишь малую часть, заряжаясь до предела. Я скорректировал курс и спиной вперед приземлился на крышу, проскользив по залитой кровью поверхности. Изящная рогатая голова с гулким ударом рухнула рядом, слегка промяв кровлю. Отозвав Нихилим, я снял с зацепа разрушитель грез и опёрся на него. Антимагия крута, но каждый раз всасывать океаны маны непонятно ради чего уже надоедает. Требовалась передышка. Грёен промчался мимо меня. «Юэ, быстро положи её, сейчас, подожди» китаец бормотал вытаскивая из костюма какую то небольшую сферу и буквально затолкав её в рот девушки выглядело диковато но кажется этим он запустил мощную магию исцеления наташа с ног до головы покрытая явно не своей кровью не в силах ничем помочь стояла в стороне так а куда делся огромный пролом спросил я обернувшись недавно схлопнулся нервно ответила рыжая все закончилось что за Моя подруга накаркала. Вспыхнула мощная аура. ну что ещё-то морда заготовила? Я уж думал, Зандар решил сбежать, но он воспользовался временем, пока мы занимались драконом. Я разглядел, как он мелькнул, неся на спине холщовый свёрток, покрытый рунами. В центре построения горел символ трикветра, и аура противника была сильно подавлена. Но затем всё скрыло сверкающая стена, о которую тут же разбились мерцающие лезвия китайца. В моей груди зародилось скверное предчувствие, но при этом я тоже не собирался просто стоять и смотреть, после чего врезал по этой стене сутью бездны. Остриё лязгнуло и меня отшвырнуло назад. Это оказалась сфера. И она была повсюду. Фактически этаж здания стоял на аналогичном барьере. плохо. Эй, Зандар, «Это что еще за фокусы? Давай дерись!» Вообще не уверен, слышали меня или нет, но я вернулся на крышу и замер в стойке. Отовсюду фонило запуском странных сил. Пространство, тьма, некротика, эфир, и ничего не происходило. «Что случилось?» — спросила Наташа. «Это барьер?» «Ва!» Девушка завизжала, когда раздался хриплый болезненный голос почти из-под ее ног. «Нет, убоги, вот что за артефакт дали Зандару». Некромант очнулся и даже не шелохнулся, когда у его груди оказались меч и копье. «Говори, что знаешь, нечисть», — прошепел Гюрен. «Погоди. Видя состояние измененного, я оттеснил китайца. Займись лучше Юи. А мы пока отойдем подальше. Другая личность уничтожена? Пока мне удалось ее подавить. Ты...» уничтожил все основные печати. Некромант не сопротивлялся тому, что я его поднял, и рысцой отбежал подальше от Юи. Наташа последовала за нами. «Итак ты знал Вилара, пережил телепорт и попал к Сириону. Я уже слышал его имя и понял, что ты вроде как оградил себя от чужой личности, а теперь готов сражаться. Как к тебе обращаться?» Некромант сел и скрестил ноги. В боевом плане поза ужасная. Из нее он не сможет быстро вскочить. Я был готов на случай, если все это блеф, или если вдруг произойдут изменения в светящемся барьере, который принял грязный алый оттенок. Константин, да, все верно. Я отвечу на ваш вопрос. Сирион как-то говорил о пространственной ловушки Мы находимся в карманном измерении, привязанном к артефакту. Думаю, Зандар сейчас уже бежит из Берлина обратно к плацдарму в Туркменистане. Прямо на стол к Сириону. Мне жаль. Говорил он так громко, что китайцы тоже слышали. Хотя Юи, кажется, потеряла сознание, но все еще была жива. И ты не мог сразу предупредить, удивился я. Мои извинения. Я не знал, что он дал Зандару. Об этом артефакте Сирион рассказывал раньше. Кажется, все представители свободного народа любят много Пиза. Изменённый опустил плечи и рассматривал свои руки. Лицо было совершенно обречённым. «Так понимаю, выбраться из него будет крайне сложно?» «Невозможно, никоим образом». И ответ звучал как приговор для всех нас. Я молча рассматривал собеседника, тщетно пытаясь понять его мысли. «Это ловушка для Алексея?» — осмелилась спросить Наташа. «Но он же антимак «Согласен». Неожиданно попасть в ультимативную ловушку. Я кивнул, внимательно осматривая светящиеся стены нашего мирка, дающие мягкий, довольно яркий свет. Давай, прежде чем возводить все в абсолют, сначала ты расскажешь нам то, что знаешь. Насколько сложно было создать подобное? Почему не применили раньше? Лишь потому, что надеялись взять без применения? Константин с понурым видом качнул головой, поднимая темные глаза. Я не следил за всеми манипуляциями, но Сирион убивал десятки тысяч немагов, чтобы получить некротическую силу, тьму и осколки душ. Прикончил создание даже сильнее Зондара, чтобы создать основу. И все, чтобы захватить тебя. Ради. Некромант получил легкий удар древком копья в живот. Мне очень интересно, почему представители свободного народа так хотят меня схватить. Но давай ты не будешь этого озвучивать при посторонних. Я понизил голос так, что явно напугал некроманта, который шарахнулся и чуть отполз. Если честно, близость ответа искушала плюнуть на предосторожности, но если там нечто столь интересное, нечего это рассказывать Китаю. Понял. В общем, да. Сирион хотел нанести максимальный урон людям в важный день и схватить тебя. Не знаю, почему Зандар применил предмет только сейчас. Думаю, причина в том, что ему нужно было бросить предмет, при этом оказавшийся вне радиуса захвата пространства, чтобы ты в этот момент не двигался. Но он говорил, что выбраться из такой ловушки невозможно. Это эфирный артефакт. Из всех видов силы это наиболее устойчиво к пожиранию бездны. Ни грубая сила, ни антимагия не помогут. Мы обречены. Наверняка на месте. Уже приготовлена ловушка. Неожиданно в разговор вмешался подошедший Гюрен. «Нечисть, ты можешь спасти Юи?» «Я человек», — спокойно ответил некромант. «Могу только превратить в разумную нежить. Кто ее ранил?» «Зандар», — ответила Наташа, — своим малым мечом. «Если там проклятие, то Алексей может его снять». Некромант задумался и качнул головой. «Плохо». Этот клинок служит крайне эффективным стихийным проводником с разрушительной аурой. Вижу у вашей подруги обширное повреждение брюшной полости. У организма вряд ли хватит резервов восстановить функционирование всех необходимых органов. Гюрен сжимал кулак так, что костяшки побелели. Со своим немалым ростом он с угрожающим видом нависал над некромантом. «Тогда как нам отсюда выбраться? Говори!» «Успокойся, перед нами не враг». Осадил ей китайца, который тут же яростно взглянул на меня. «Твои крики ничем не помогут. Иди к Юе. Думаю, ей сейчас очень больно. Константин, может быть, все же есть способ разрушить ловушку? Ты говорил, что Сирион приносил в жертву людей ради разных видов энергии. То есть артефакт не чистый эфирный? Такой артефакт никак не может питаться подобной смесью энергии». Я сразу видел нестыковку и кое-что знал об эфирных артефактах. Они крайне разборчивы в топливе. Наверное. Я не так много понял в артефакторике, как не старался. Это как для того, кто едва может открыть в компьютере браузер, наблюдать за работой программиста с 20-летним стажем. Я просто не понимал всех манипуляций, но запомнил, что никакая человеческая сила не сможет сокрушить барьер, и пробиться наружу. Потому что это вырванный фрагмент из реальности, очень похожий по своей структуре на пролом. Это и правда проблема. Даже я ничего не мог сделать с границей пролома. Там не просто магический барьер, а нечто большее, основанное на механиках работы мира. Я, конечно, освоил много фокусов с антимагией, но тут они пока не работали. Впрочем, идею предложил Гюрен. «Я маг пространства». Телепортация не моя сильная сторона, но если эту ловушку создали для поимки Алексея, то едва ли рассчитывали на меня. Некромант вновь качнул головой. Ты слишком слаб, чтобы открыть портал наружу. К тому же тут сильное блокирующее поле. Слаб? Я второй по силе маг пространства в мире. Ты только отвергаешь идеи. Возмутился китаец, создавая несколько светящихся лезвий. Говори и не увиливай. Я вижу, как ты не договариваешь «Надеешься, что я отдам тебе Юи, пока ты тянешь время?» Я вздохнул и встал на пути китайца. Лезвия при контакте со мной просто ломались. «Гюрен, не надо тратить манну. Никто не сделает Юи нежитью. Во всяком случае, до последнего момента, если она сама не пожелает». «Константин, давай в теории». Повелитель мертвых равнодушно смотрел на направленную в него магию и даже не пытался выставить защиту. «Я не хочу тебя оскорбить». Но по моим грубым прикидкам, тебе не хватает уровней 100, чтобы выбраться из подобной ловушки. Может быть, преувеличиваю. Хватило бы и 150 для создания портала наружу. Как говорил Сирион, из такой сможет вырваться разве что бог. Вот это уже стало интереснее. Я сразу же призвал Нихилим. Этот меч сделан из ядра убитого бога. По совместительству, это настоящий эфирный артефакт с огромной ударной мощью. «Из чего подскочил Гюрен? Ты про огненного демона?» «Именно». Да, исследование одного предмета позволило понять, что он был осколком поверженного бога. Китаец был откровенно изумлён, ведь, скорее всего, прознал про материал ранга С. А в глазах некроманта блеснула надежда. Однако он выразил сомнение. «Просто бить бесполезно. Скорее всего, любой удар зеркально отразится от границы пространства, и мы сами пострадаем». Я не знаю техник. Хотя, может быть, если маг пространства создаст нестабильность, можно мне взглянуть поближе. Зачем удивился я? Сила. Парадоксальная и сложная по структуре. Клянусь, я хочу выбраться не менее вашего. Не желаю подыхать. По крайней мере, не раньше Сириона. Меч я мог бы в любой момент отозвать. «Да и никто, кроме меня, не сможет им воспользоваться, потому я положил клинок на пол». Китаец сдерживал раздражение и бессмысленный гнев на мир как таковой и не вмешивался, хотя внимательно нас слушал. Некромант аккуратно коснулся лезвия и поднял куцые брови. «Невероятный артефакт. Я чувствую в нем огромную мощь. Только как ее направить?» Может быть, получится, если вложим силу. Хм. Что-то его заинтересовало. Я следил за манипуляциями, которые из-за моей близости явно давались некроманту с великим трудом. Тем временем Наташа обходительно сообщила один неприятный факт. «Леша, тут еще проблема. Восстановление резерва маны снижено на 70%. Тебе, наверное, все равно...» Причину я понял сразу, вспомнив, что люди черпают простейшую магическую энергию астрального плана некоего источника. Напрашивается предположение, что запечатанное пространство мешает потоку энергии. Тогда тем более стоит экономить силы. Константин, сколько понадобится времени, чтобы Зандар достиг территории, контролируемой Ордой? Могут ли ему навстречу выслать подкрепление? К сожалению, некромант, не отрывающий взгляд от меча, кивнул. Ментальная связь с Сирионом возможна, как и выход группы прикрытия. Но времени, скорее всего, уйдет очень много. Перед атакой мы использовали артефакты, эликсиры заготовленной энергии и внешние накопители. Меня быстро остановили, и все равно я ощущаю отдачу. Зондар вначале еще и помогал активировать дальний портал для переброски дополнительных сил. Он наверняка остановится для передышки. Значит, нужно ударить в момент пика отдачи. Наташа, как твое состояние?» — обратился к подруге. «Применила последний бой, чтобы восстановить выносливость. Я в порядке». «Это хорошо. Больше шансов сбежать, если мы все же выберемся. Итак, подводя итог битве Орда ударила по столице довольно мощной страны где в этот момент находились сильнейшие. Гранды и толпы, как теперь утвердили международную систему рангов. Жаль, не прибыли Полина или хао. Тогда, вероятно, удалось бы избежать потерь. Но у нас было численное преимущество. И все же минимум один грант убит и один при смерти. Не знаю, насколько дорого Орде стоило открытие такого пролома, ведь явно все сделано благодаря артефактам. Но будь это так просто, «Земля бы пала задолго до таймера». «Алексей, ты ведь не знал?» Осторожно спросил Константин, выводя меня из задумчивости. «Не знал чего?» «Прошу, не говори загадками, их в моей жизни и так хватает». Я встретил неуверенный взгляд некроманта, такой же ошалевший, как недавно был у китайца, ушедшего к Юе. «Очень глубоко, хорошо скрытое, но в твоём мече заперта душа». Самое могучее, что я когда-либо видел, и, кажется, от моего прикосновения она начала пробуждаться. Следующие события неслись вскач на бешеной скорости. Я даже вслух не успевал материться, только внутренне. Меч оказался сюрпризом, да еще каким. Засветившийся клинок направил поток энергии к отрубленной голове дракона, мелкой для такой огромной махины, но все равно в обрубке была пара центнеров. Импульс мощи обжег руку и меч, притянулся к стремительно растущей фигуре демона. По ушам ударил раскатистый хохот. «Я выжил. И теперь отомщу всем. А тебе, человек, за то, что сняла ковы, я великодушно дарую жизнь». «Что? А ну стоять!» — крикнул я, уже взяв копье. «Наташа, бегом к юи «Пи***ц». Алая рогатая скотина под 2 метра ростом отнюдь не была агрессивным монстром. Наученный опытом столкновения со мной божок стремительно отлетел к самой дальней границе пространственного кармана. И в этот же момент вокруг него возникало множество сложнейших печатей и многослойных рун. Немного раньше снаружи. Зандар уже довольно далеко удалился от полыхающего города и остановился посреди леса. Он присел на землю и подрагивающей рукой достал эликсир, смягчающий отдачу после перегрузки. Рядом с собой он положил неровный округлый артефакт, собранный из металлов нескольких оттенков и блестящей россыпью драгоценных камней и кристаллов. В его голове царил хаос. Часть монстра Орды была довольно успешным исполнением приказа, но слияние личности не могло целиком затмить огромный опыт правителя народа. К тому же Сирион старался как можно меньше вредить разуму, чтобы Зандар мог помогать ему в вопросах артефакторики. Алексей определённо нёс основную вину в его неудаче на Урале, из-за чего погибли многие его приближённые, а его сделали монстром. Потому он рад был доставить антимага на разделочную доску чудовища, не ведущего жалости к иным расам. Вместе с тем ему всё же было досадно, что антимаг сам не нанес ненавистной Орде как можно больший ущерб. Зандар откинул мелькнувшее сожаление, что не смог взять реванш, в котором было бы решено, кто из них достоин жить. Но теперь уже ничего не изменить. Даже я на пике силы не выберусь из ловушки. Даже сам серион ничего бы не смог сделать. Артефакт раскроется лишь в самом сердце Легиона Орды. Зандар гадал, что же может происходить сейчас в карманном пространстве, и надеялся, что люди пытаются вернуть старую личность Константина. В конце концов, Сирион, скорее всего, будет недоволен смертью могущественного, талантливого некроманта. Он уже собирался продолжить бег, когда артефакт внезапно вспыхнул ослепительным светом. В мгновение ока павший правитель оказался поодаль от области, где рвалась ткань пространства. С недоумением он смотрел, как в мир вытесняет все недавно захваченный артефактом. Давно зандар не испытывал такого ужаса, столь дикого и первобытного. Даже чужая личность лишь немного погасила бурную эмоциональную реакцию. Несокрушимый изнутри артефакт был уничтожен. Причём без выброса каких-то огромных объемов силы, которые просто не мог бы использовать человек. Павший бог сохранил техники, крупицы могущества и способности, позволяющих ударить прямо по основе артефакта. Нет ничего абсолютного. Созданная тюрьма не могла удерживать бога. Аура была странной. Плавящее пламя вообще не источало жар, но ошибки быть не могло а в руке у существа был тот самый меч, который Зондар видел издалека. Он что, заточил в клинке астральную тварь? Этот псих подчинил Бога? Каждая клеточка, каждый инстинкт бывшего правителя кричал, что нужно немедленно удирать. Это нельзя было назвать простым бегством. Подгоняемый животным ужасом, Зондар с места развил самую максимальную скорость, на какую был способен. Никто за ним не гнался, но темп он не сбавлял, пока не рухнул без сил посреди одного из многочисленных полей Польши. Но даже тогда все его мысли были заняты увиденным. Алексей, антимаг из Дикого Мира, подчинил или как-то договорился с освобожденным атаков давно павшим богом. В легендах это выглядело бы как союз демона и ангела. Хуже того, задание оказалось проваленным и грядущее общение с Сирионом пугало не меньше. Конец Тома.